Глава тридцатая Труднее всего было сохранять спокойствие. Тёмный император не ждал, что на приёме в честь прибытия ему сразу покажут сирену, но не мог не искать её глазами. На балу она быть обязана, успокаивал себя, но вечером всё так же попусту искал золотистую головку среди придворных дам. Младший принц, её опекун, пришёл один, хотя императору доносили, что он со своей подопечной не расстается. Неужели захотели ее спрятать? Решив прояснить ситуацию, завел разговор с принцем, спросив его о сирене. «Я снял с себя обязанности опекуна», — холодным тоном произнес тот. Такой ответ обескуражил. «Готовился требовать этого на правах отца, а тут преподносит все сами на тарелочке». Но император не верил в такие подарки судьбы и поинтересовался, где же сейчас бывшее подопечное его высочество, о которой столько разговоров. Ему объявили, что она теперь со своим женихом, лордом Хейдисом, проследив взгляд принца. Главу тайной канцелярии император не увидел, а вот его невеста, о помолвке с которой все шептались, разговаривала с Роздаенком, которого он узнал по ярко-рыжей шевелюре. «Брюнетка? Его дочь невеста Тени?» Теперь ему стало понятно, что за игру они затеяли. Идя к ней, поверить не мог, что из-за цвета волос не обратил внимания на дочь. Но он помнил, как Корнелиус описывал золотистые волосы сирены. Значит, изменила цвет не так давно. А он, как дурак, выискивал золотые волосы в толпе. Идя к ней, чувствовал, как сжимается сердце. Какая она? Их дитя с зарей. Как заря могла умолчать о ней? почему вышла замуж за другого а вот об этом лучше не думать иначе ярость опять будет выжигать душу не утратив силы даже через много лет не хотел говорить с дочерью при посторонних даже не помнил как пригласил ее на танец но вот они в кругу танцующих и на него смотрят невероятные глаза перенояв прошлое он тогда вот так же утонул в морской бирюзе при первой встрече «С красавица!» Цвет волос сбивает с толку, но увидеть он ее вблизи узнал бы по одним глазам. Никогда и ни у кого он не видел больше такого редкого оттенка. Император смотрел на дочь и не находил слов, любуясь тонкими чертами. Похоже чем-то с зарей, но не она. Принцесса смущалась в их первую встречу и боялась его а дочь смотрит прямо, бросая вызов. Вот только меньше всего он хотел с ней воевать. Их развели в танце, а когда они снова сошлись, он натолкнулся на безразличие. Дочь как будто потеряла весь интерес, и это задело. Обозвав себя глупцом за молчание, начал разговор. Обвинения, брошенные в лицо, были неожиданны Отвык он от того, чтобы так смело с ним разговаривали и бросали вызов. «Судя по тому, что все остальные золотые сирены мертвы искали не только из-за желания посмотреть на меня или их уничтожение вам тоже не приписывать, ваше императорское величество». Ее слова жалили, но куда сильнее задело то, что, упомянув титул, она как бы отказывалась признавать его отцом. Император не собирался оправдываться. У него своя правда. Что она может знать о прошлом? Все, кто помнил о его унижении, когда он умолял Зарю стать его женой, императрицей, мертвы. Сирена растоптала его сердце, променяв любовь на свои острова, и он уничтожил все, что ее держало. Жестоко. Сердце, разорванное в клочья страстями и ревностью, не знает пощады. Ее отказ император воспринял предательством и сделал все, чтобы и ее предали те, кем Заря дорожила. Свою дочь он не отпустит. И дал ей понять, что никакие финты с помолвкой его не остановят. Как же он был зол на Зарю, которая осмелилась скрыть от него дочь. Унесла плод любви, выйдя замуж за другого. Узнав о свадьбе, а потом о беременности, он собственными руками готов был вырвать семя другого из ее лона. А теперь его дочь смотрит ясными глазами, и говорит о том, что он ее не получит. «Посмотрим», — ответил император, принимая вызов. Впервые за много лет ему было ради чего жить и бороться, а не перебирать воспоминания, где, одержав великую победу, он получил и жестокое поражение, потеряв ту единственную, которую по-настоящему любил. «Почему ты меня не позвала?» — сжал мою руку Лоргус справлялась. И здесь слишком людно, чтобы мне что-то грозило. Как все прошло. Признал меня дочерью и сказал, что помолвка ненадолго. Хм, его ждет сюрприз. Да, выдохнула я и меня стала отпускать. Только сейчас осознала, в каком напряжении находилась все это время. Разговор дался нелегко. Он истинный император темных. Вырезал весь клан золотых и не жалеет об этом. Хочет рассказать мне свою правду. Да пусть подавится ею. И так ясно. Его отвергли, унизили. И за это он уничтожил всех. не будь я его дочерью, меня бы тоже убил, чтобы стереть все воспоминания. Позвольте пригласить вашу невесту на танец. Я оглянулась посмотреть на смельчака и расплылась в улыбке. сандер «Это да?» Оборотень бросил на меня лукавый взгляд из-под косой челки. «Идите», — отпустил нас Лоргус. Встреча с другом была как глоток свежего воздуха. Он оказался одним из немногих, кто действительно радовался за меня и не осуждал. «Сегодня о тебе говорят больше, чем о предстоящей свадьбе», — доверительно сообщил Тигр. «Мало того, что удалось заарканить тень, так еще танцевала с двумя императорами. Половина дам все бы отдали, лишь бы узнать, как тебе удалось привлечь их внимание». «Сегодня будут осаждать твоего портного, чтобы он срочно пошил им платье». Все это он выложил с таким хитрым видом, что я не удержалась от смешка. сандер поздравляю!» Уже другим теплым тоном произнес он. «Видел, какими глазами вы смотрите друг на друга. И теперь спокоен за тебя». «Какими?» «Сама знаешь. Если бы мы не танцевали, он бы точно щелкнул меня по носу». «Как это воспринял твой опекун?» «Плохо?» — помрачнела я. Оборотень, понимающий, хмыкнул, а потом притянул ближе и закружил в танце. «Забудь сегодня о нем и перестань хмуриться, иначе все заподозрят, что я плохо танцую и отдавил тебе ноги. Какой удар по моему самолюбию! Если больше никто не согласится со мной танцевать, будешь ты отдуваться!» «Сомневаюсь, что это одобрит мой муж», — фыркнула я. Сапфировые глаза Сандры расширились в немом вопросе. «А я поняла, что сболтнула лишнее. Не сейчас» предостерегла его, и тигр понятливо кивнул. Вот только сразу увеличил между нами расстояние. На мой ироничный взгляд усмехнулся. — Мне мои уши еще дорогие, чтобы посягать на чужое. — То есть до этого ты посягал. Я как бы нечаянно наступил ему на ногу. — Лоран! — обиженно зашипел оборотень. — Я чисто по-дружески. А если я попрошу Лоргуса проверить? — Ты что? Он же меня убьет. Шуточная перепалка с Сандром вернула хорошее настроение. Он прав. Нужно наслаждаться моментом и не думать о плохом. Но расслабиться на балу нам не дали. Как я потом узнала, темный император не захотел ждать и попросил о личном разговоре с королем, в котором завел речь обо мне. Сказал, что недавно узнал о моих способностях, которые присущи их роду и подтверждают наше родство. Я его внебрачная дочь, и если понадобится... Он признает это. Как сказал Лоргус, по некоторым причинам оглашение данного факта было невыгодно обеим сторонам, но император был настроен более решительно, поэтому нас и пригласили присоединиться к разговору. А хотел Темный очень мало, наладить отношения с найденной дочерью и пригласить к себе, чтобы я поближе познакомилась со своей семьей. «Благодарим», — ответил Лоргус за нас двоих. мы «Рассмотрим ваше приглашение после свадьбы». «Я бы не спешил с этим», — скрипнул зубами император. «Как отец, считаю, что в свете новых обстоятельств моя дочь может рассчитывать на лучшую партию». «Не успев сообщить дочери о себе, вы хотите разбить ей сердце?» — удал голос король. «Нет, конечно. Но о помолвке только объявили». И я не вижу причин для спешного заключения брака. Лориана еще так молода. Ей будет полезно проверить чувства и убедиться, что она не совершает ошибки. Я не стала молчать. Вы только заявили о себе. Не знаете меня. А уже рассуждаете, что будет полезно, а что нет. Я не желаю иметь ничего общего с человеком, по вине которого погибла моя мать. И к вам не поеду. «Официально я не ваша дочь, и распоряжаться моей судьбой вы не вправе». «Я могу признать тебя своей дочерью и объявить наследницей, но не можете заставить признать вас своим отцом и принять наследство». Холодно парировала я. Некоторое время мы прожигали взглядом друг друга, а потом темный, расслабленно откинулся на спинку кресла и с превосходством посмотрел на меня. «Что ж, я ожидал этого». «Если не хочешь по-хорошему, ты не имеешь права находиться здесь без моего разрешения». «Что вы хотите этим сказать?» Напрягся Лоргус. «Границы всех государств закрыты на въезд для обладателей черного огня из-за его разрушительности при посещении других стран». «Требуется специальное разрешение, где император берет на себя ответственность за таких магов и их действия. В ином случае они не имеют права покидать темную империю». В этом он был прав. «Я много времени провела в библиотеке дворца и у эльфов, выискивая любую информацию о черном огне, самым сильном и разрушительном, способном уничтожить города. обычные огневики не способны обуздать такой огонь или перехватить нити силы». «Лоран, мой муж вопросительно посмотрел на меня, а король потерял невозмутимый вид. Похоже, разговор пошел не по плану». «Ты никому не сказала», — понимающе усмехнулся император. «Я не ваша подданная, и вы не докажете, что я обладаю черным огнем. У меня есть свидетели. Они пристрастны. Один насильно пригласил меня в гости, а второй — Долгое время желал сделать своей игрушкой. Тогда проще простого доказать, что я не прав. Призови огонь. Я еще не владею силами в полной мере. Не лукавь. Я чувствую в тебе стихию огня. Она проснулась. Ты можешь ею не владеть. Но вот такой фокус сделает и ребенок. Движением руки император зажег свечи в канделябре на столе и притянул на ладонь огонек. Тут он опять прав. Если рядом есть активная стихия, Бегущая вода для водника или сильный порыв ветра для воздушника — призвать ее в разы легче. Взгляды присутствующих скрестились на мне, и повисла тяжелая пауза. «Лоран, ты не обязана ничего доказывать». Лоргус взял меня за руку, успешно скрывая беспокойство. Я оценила, что муж не стал расспрашивать, почему я умолчала о проснувшемся огне, и внешне никак не показал, что он не в курсе. «Вам всем стоит вспомнить, чем чреват черный огонь и какой опасности вы себя подвергаете. Иметь необученного огневика рядом — это как селиться у подножия проснувшегося вулкана», с притворной заботливостью произнес император, нагнетая атмосферу. «Вам же известно, что лишь тьма способна его сдержать, и у вас нет таких ресурсов». Я криво улыбнулась. Здесь тёмный немного лукавил. Не рождались сразу с тёмным огнём. И не было необученных магов. Так что всезнающего он изображал зря. Огонь мог переродиться в экстремальных ситуациях. Когда огневик доходил до предела в ненависти или от горя потери, просыпалась древняя кровь, наполняя пламя чёрным цветом. Насколько успела узнать, у тёмных... Лишь императоры жили с таким огнем долго, а все остальные погибали при странных обстоятельствах. Я подозревала, что их попросту уничтожали. Черный огонь — страшная сила, и никто не желал иметь под боком такую угрозу своей власти. Сжав руку Лоргусу, я поднялась и подошла к свечам. Замерев возле стола, спиной к присутствующим, закрыла глаза, абстрагируясь от внешнего мира, как на медитации и стараясь обрести покой в душе. Хвала магистру рисаю и тени с их тренировками. Воскресила в памяти радость от встречи с Сандром, как светло мне на душе при общении с ним. Удерживая эти эмоции, потянулась внутренне к огню, зовя к себе. Когда почувствовал на открытой ладони тепло, распахнула глаза. На моей ладошке плясал красно-рыжий огонек. Сохраняя сосредоточенность повернулась к остальным, демонстрируя тишина. И лишь спустя несколько мгновений тихий выдох императора. Но как уж он-то точно знал, что черный огонь у меня есть. При первых же звуках его голоса я сжала пальцы в кулак, втягивая в себя огонек и победно посмотрела на императора. Пламя — это эмоции, и огневики подвержены им, как никто из стихийников». Тёмный просчитался, попросив просто показать ему огонь. Образно говоря, спровоцирует он меня нападением, и в ответ в него бы понёсся чёрный сгусток. Это чисто гипотетически. Ведь я не сумасшедшая себя выдавать, и для защиты у меня есть и другие стихии. Во время своих экспериментов я просто заметила, что пламя меняет цвет в зависимости от эмоции. «А какими им еще быть, если призывать стихию во время сражения?» «Как мы все видим, у Лоран обычный огонь, и у вас неверная информация!» С облегчением проговорил король, подводя черту. «Лориана, ты же понимаешь, что правда выйдет наружу!» Обратился ко мне император. «Но я вызывающе молчала, и он нехотя отступил». «Хорошо, оставим пока это. Что скажете насчет остального, Лоран?» «Сними перчатки», — попросил Лоргус. «Не спеша, я сначала стянула перчатку с руки, где не было браслета, и лишь потом с другой, где находился родовой артефакт. Подошла к креслу императора, демонстрируя ему брачную татуировку. Как видите, эти двое не нуждаются в проверке чувств», — елейным тоном произнес его величество испытывая удовольствие от возможности утереть нос темному. Император изменился в лице, но проигрывать он умел. «Я могу поговорить с дочерью наедине?» От слова «дочь» меня до сих пор коробило, и я отошла поближе к мужу. «Если на то будет ее желание, и супруг не против», — сообщил король, поднимаясь. «Лоран?» — Лоргус тоже встал. Намерение императора у него восторга не вызвало. «Хорошо», — чуть запнулась я, неуверенная что поступая правильно. «Только, наученная опытом, предупреждаю заранее, не стоит верить в мое внезапное желание отправиться в гости к новоприобретенным родственникам. Это будет похищение». Король подозрительно хрюкнул, замаскировав смешок кашлем. А вот Лоргус, вспомнив прошлое мое исчезновение, веселиться и не думал. «Я отказываюсь уходить» пока мне не пообещают, что не навредят моей жене ни словом, ни делом. — Это моя дочь! — возмутился император. — Прошу извинить, ваше императорское величество, но помимо участия в зачатии, вас с ней ничего не связывает. И рассчитывать на родственные чувства в данном случае глупо. Если бы взглядом можно было убивать, то Лоргуса уже бы испепелили. «Даю слово», — процедил темный. Тень поклонился, принимая обещание и прежде чем уйти, шепнул мне, «Я буду неподалеку». Они с королем ушли, и мы остались наедине. «Чем ты думала? Ты хоть понимаешь, что натворила?» Едва сдерживая гнев, шагнул ко мне император, едва за ними закрылась дверь. «Вышла замуж за любимого?» — спокойно произнесла я. «Данные обещания темные блюдут, и ничего он мне не сделает». «Вас это удивляет? Вы сетовали на то, что Заря выбрала долг перед кланом. Как видите, в отличие от матери, я предпочла любовь, а не трон. Неужели ты не понимаешь, что тебя используют? Все друг друга используют. Так пусть это делают с моего согласия и те, кого я люблю. А разве вы меня использовать не хотите? Вот только не нужно рассказывать о внезапно вспыхнувшей любви к обретенной дочери». Вы меня видите в первый раз и совершенно не знаете. Ваш гнев обусловлен тем, что своим браком я спутала вам блестящие планы и упала в цене. Моя отповедь его охладила, и гнев схлынул. Теперь меня внимательно изучали, как будто стараясь понять, что я из себя представляю. Ты ошибаешься. Ты моя дочь, и для меня цена сама по себе. Давай присядем и поговорим спокойно. Мы не с того начали знакомство. Я промолчала о том, что предпочла бы и вовсе не знакомиться, и присела на краешек кресла. Чуть помолчав и собираясь с мыслями, император медленно произнес. Ты права. Мы совершенно не знаем друг друга. Так может, стоит это исправить? Приглашаю тебя посетить мой дворец после свадьбы кронпринца. Меня или нас с мужем? О вашем браке официально пока не объявлено. Было бы странно, если бы ты приехала с ним. Оставим твоего супруга заниматься предсвадебными хлопотами. погости у меня эти дни до церемонии. Я как раз подготовлю достойный подарок к вашей свадьбе. А что, если за это время с моим супругом произойдет, скажем, несчастный случай? Вы меня обратно отпустите? В лоб спросила я и не без иронии добавила или уже возвращаться будет ни к чему». «Не нужно делать из меня монстра. У тебя превратные представления о темных». «Разве?» «Они сложились благодаря личному опыту». Невесело усмехнулась я в ответ. «По вашей вине погибла моя мать. Первый же, встреченный мной темный, захотел сделать постельной игрушкой. Другой — чуть не принес в жертву на алтаре, третий похитил, притворяясь другом и, прикрываясь благими намерениями, разыграл свою игру. Этого довольно, чтобы не желать иметь с вашим братом никаких дел, ваше императорское величество. Оставьте. Друзьями нам не стать. Забудьте обо мне. Не стоит быть столь категоричной. Если я столь ужасен в твоих глазах, так скажи, что помешает мне избавить тебя от неугодного мне брака. — Если с Лоргусом что-то случится, — понизив голос с угрозой, процедила в ответ, — что угодно, даже простуда, счет, я предъявлю вам, клянусь. Даже мороз вас не спасет. Я разрушила до основания его храм и выжгла всю защиту поместья. То же будет и с вашим дворцом, и со всеми, кто встанет у меня на пути. Не стоит переоценивать свои силы. Мороз существовал задолго до тебя и видел и не таких магов. Он не желал тебя убить. Да, тут вы правы. Я ему пока интересно. Если на весах будет моя жизнь и ваша, как вы думаете, чью он выберет? Я поднялась, не желая продолжать разговор, не поклонившись и не спрашивая разрешения, вышла. Тихо притворив за собой дверь.